Глава 31. Тед Франклин повернулся на кровати так быстро, что свалился на пол. Подняв сон, протянул руку к звонящему телефону. С трудом нащупал его в темноте. Поднес трубку к уху. «Алло!» — сонно отозвался он. «Алло!» Кроем глаза, Тет заметил, что за окном его спальнищ темно и только на востоке слабо серела узкая полоска неба, предвещая близкий рассвет. Тет, послышался в трубке хриплый голос шерифа, который похожище наложился спать, я сейчас на Файервью стрит, возле въезда в Уитхем парк, ты мне очень нужен. Одевайся и быстро сюда, даю тебе десять минут. Шериф хотел уточнить Тет, но в трубке уж звучал сигнал отбоя. Тед оделся и был на месте через пять минут. Несмотря на столь ранний час, когда солнце не появилось на горизонте, на улице уже столпилось куча зевак из близлежащих домов и трейлеров. Они стояли молча, мрачно наблюдая за суетливыми действиями шерифа. Хейзен нервно возился с желтой лентой полицейского оцепления, прижимая плечом к уху мобильный телефон. А чуть поодаль, почти невидимый, стоял Пендергаст, стараясь не привлекать к себе внимания. Он был в своем обычном черном костюме и задумчиво осматривал место происшествия. Тедд огляделся, ожидая увидеть нечто ужасное, но так ничего и не заметил. Поблизости не было ни изуродованного тела, ни моря крови, ни каких-либо других признаков преступления. Только потом... Тет обратил внимание на странную темную кучу, рядом с которой на земле стояла большая дорожная сумка. Сперва он с облегчением вздохнул, но тут же снова напрягся, понимая, что озабоченное лицо шефа не предвещает ничего хорошего. Значит, здесь все-таки произошло что-то изрядно уходящее. Иначе Хейзен не поднял бы его в такую рань. Тед подошел к шефу. Тот быстро спрятал телефон, замахал руками на толку. Назад! Всем назад! Ты отпротяни эту чертову ленту и отгони, зевак. Помощник шерифа быстро натянул ленту отцепления и с трудом оттеснил людей за ее пределы, все еще не понимая толком. И что, собственно, сыр Бор? Все, ребята, расходитесь!» Неуверенно, сказал он собравшимся, представление кончилось, все по домам. Пожалуйста, разойдитесь вы, мешаете работать. Люди молча попятились с мрачными лицами. Тет прикрепил конец ленты к дереву на обочине дороги и вернулся к шерифу. Тот уж допрашивал сонную Кори Свенсон. Рядом с ней стоял вездесущий Пендергаст, а позади него мать Кори с распухшим от пьянства лицом и выпученными от страха глазами. Она судорожно затягивалась с сигаретой и беспрестанно вертела головой, словно ища кого-то в толпе. — Ты слышала что-нибудь? — Спокойно повторил Хейзен свой вопрос, который записан в те показания. Кори была бледна, но держалась уверенно. «Я проснулась около двух часов ночи от какого-то странного шума». «Откуда ты знаешь, что это было около двух ночи?» «Недоверчиво осветнулся шериф. Посмотрел на часы». Продолжай. «Так вот, что-то разбудило меня. Не знаю, что именно, но я проснулась от какого-то шороха, встала и подошла к окну. Именно тогда я услышала впервые этот странный звук». «Какой звук?» «Что-то вроде сопения. Продолжай». Это напоминало глубокое дыхание. «Как у собаки?» «Нет, как будто кто-то дрожал от холода и произносил «бррррррр».» Хейзен сделал в блокноте короткую запись. «Продолжай». «Потом мне показалось, что перед окном броет какая-то тень. Правда, я не могла разглядеть ее». Но это чувство не покидало меня до конца. Было слишком темно, и я включил свет, а потом услышал другой звук, напинающий стон. — Стон человека! — Кори задумалась: Трудно сказать. А потом? — Потом я закрыла окно и легла спать. Эйзер опустил блокнот и в Кори. — А почему ты не позвонила мне или своему шефу? — он кивнул в сторону Пендергаста. «Мне показалось бы, это шум ветра или что-то в этом роде, и, кроме того, наш трейлер часто скрипит ночью, когда охлаждается после дневной жары». Шериф спрятал блокнот и повернулся к Пендергасту. «Ну и помощничек у вас!» Затем посмотрел на Теда. «Ну ладно, здесь вот какие дела. Кто-то выбросил на улицу целую кучу потрохов». По-моему, это внутренности коровы, так для собаки или овцы их слишком много, а в дорожной сумке полно крузных початков и листьев черт знает что. Ты это проверь все близлежащие скотоводческие фермы и узнай, не пропадали ли у них часом коровы или любое другое крупное домашнее животное. Шериф снова взглянул на дрожащую корень, потом на помощника. Это чертовщина, все больше напоминает мне какой-то странный ритуал, какой-то культ. Тед заметил, что Пендергаст направился к темной куче посреди улицы. Он присел, потыкал пальцем, потом поднял голову. — Шериф Хейзен, — проговорил Пендергаст, не вставая. Хейзен в это время уже снова прижал к уху мобильный телефон. — Что там у вас? — Думаю, искать нужно не пропавшую корову, а исчезнувшего человека. Все застыли в изумлении. Ошеломленный шериф так и стоял с телефоном, прижатым к уху и растерянным взглядом. В следующее мгновение он напомнился и спрятал телефон. — Чего вы взяли и что это? — Езин так и не закончил фразу. — Хотя бы с того, что коровы не едят бифштексы. И уж тем более не запивают их пиво. Шериф подошел ближе, посветил фонарем на кучу внутренностей и сурженно сглотнул. — Ну зачем же убийцы? — он посмотрел на всех растерянными глазами. Его крупное лицо побледнело, и в предрассветных сумерках — Напоминало полотно. — Не понимаю, зачем убивать человека, а потом оставлять здесь его внутренности? Пендергаст поднялся, тщательно вытер руки белым шелковым платком. — Возможно, он сделает, чтобы облегчить ношу.